Глава 14. Иногда без традиции не обойтись. Тем более, если это хорошая традиция, и она напрашивается, чтоб ее соблюли. Перекрывая застольный шум и бухтение телевизора, Егор громко заявил. «Прошу внимания. Яков Наумович, прошу прощения, вас тоже касается. Валентина Ивановна, можно телевизор тише?» Он опустился на колено, вытащил красную коробочку и выдал отрепетированный заранее экспромт. «Дорогая, мы уже подали заявление в ЗАГС, но произошло это как-то небуднично, в текучке между работой и прочими хлопотами. Я даже не спросил, по всей форме, как полагается, ты выйдешь за меня замуж?» Кольцо с бриллиантом разительно отличалось от всего, принятого в СССР, где гнались за массивностью. Виском моды на протяжении полувека считался овальный рубин размером едва ли не с юбилейный рубль, окруженный алмазными блестками. Этот перстенек Егор выбрал из замусоленного итальянского каталога, показанного ювелирным мастером в Веросе, за одну только работу заплатил 500 и несколько тысяч за вставки. Каратный прозрачный бриллиант имел непривычную для советской ювелирки форму квадрата, так называемая принцесса. Его вплотную подпирали два сапфира треугольной огранки, не слишком глубокого синего цвета и тоже достаточно прозрачные. Свет, проходящий через сапфиры и проникающий в бриллиант, снизу заставлял играть принцессу синими искрами. У Элеоноры дыхание сперло. Она стащила колечки с пальцев правой руки и надела подарок. Сел идеально. Недаром жених втихую померил ее кольца штангенциркулем. Сейчас эти подробности ушли на второй план. «Да!» — воскликнула она, когда смогла, наконец, зачерпнуть воздух всей грудной клеткой. «Горько!» — крикнула Валентина. Когда Егор оторвался от невесты, поцеловавшись настолько страстно, что уже шевельнулась мысль под любым предлогом зазвать ее наверх, он сделал презент и каждому из Кабушкиных, извинившись, что скромнее, иначе Элеонора взревнует. Вышло очень уместное дополнение к сервизу. Выпили за молодых. Валентина Ивановна тотчас засобиралась. «Еще один новогодний сюрприз», — шепнула Эля. «Я, правда, еще вчера знала. Он необычный. Надеюсь, ты его полюбишь». Сюрприз тявкнул с корзинки, в которой его принесла Кабушкина, и выбрался на пол, смешно ступая очень широкими лапками. Элеонора потянулась к щенку, взяла на колени, Тот привстал, достал передними когатками до ее груди, царапая дорогой махеровый свитер, и лизнул в подбородок. «Сын нашего Джека», — сообщил Кабушкин. «Сосед разводит восточноевропейских овчарок, подкармливает нашего, когда не можем подъехать. Вернем пацанчика на ночь, пусть последний раз побудет с мамой». «Три месяца прошло, прививки сделаны, пора в новую семью». Начали приучать, чтоб просился на улицу но пока следите внимательно. «У вас свой дом. А какой дом без собаки?» добавила Валентина. Вот уж действительно неожиданность колотилась в голове Егора. Конечно, он в детстве хотел собаку, но родители не то, чтобы напрочь запретили, скорее отговорили. Пусть район Москвы, где они жили не из дешевых, но плотно застроен многоэтажками, человейник. Владельцы мопсов и всяких шпицев выводят их на газон у подъезда, проклинаемые старушками, и немедленно после орошения и удобрения тянут обратно в подъезд. Крупного пса, а хотелось или австралийскую, или бельгийскую овчарку, абсолютно негде выгуливать. Зачахнет в четырех стенах, увещевал отец, и обещал, что когда-нибудь все вместе переедут в дом, который он обязательно построит в направлении Смоленска. И вот там... Получилось не на 10 лет позже, а на 30 раньше. Свой дом, как раз в направлении Смоленска, только дальше километров на 350. Собака, жена красавица. И плевать, что нет айфонов, в январе не слетать в Египет или Эмираты, а вместо нормальной машины всего лишь Жигули. К ним привык и даже освоил экспресс-очистку вечно забивающегося карбюратора. Тем более, когда Кулибин из гаражей у Севастопольского парка Поставил дополнительный фильтр – проблема ушла. Как и все проблемы, легко решаемые в следующем тысячелетии, здесь они преодолевались в индивидуальном порядке за счет отдельных талантливых людей. Частники-подпольщики делали то, что оказалось не под силу огромной державе с ядерными ракетами и космическими кораблями. Делать жизнь соотечественников комфортнее, хотя бы снабжая джинсами ценой в полтора оклада выпускника вуза. Точно так же производилась расчистка дороги до шоссе на Минск. Предприимчивый сосед, разводивший овчарок, завел самодельный мини-трактор и разгреб снег по сторонам так, что на утро 2 января пятерка Егора выскреблась своим ходом и покатила к городу. Нет, чтобы колхозно трактором тз Знаешь, какие менты злые на работе 2 января, особенно кто на приеме заявлений граждан. Трубы горят, — А ты, гражданочка, пристаешь со своей кражей. В общем, со всех сторон повезло, что второе пришлось на воскресенье, и Крис обживет новый дом. Элеонора, державшая щенка на коленях и теребящая его пальцами за бороду, игнорировала милицейские побосенки. Но моментально вскинулась, едва только речь зашла о собаке. — Почему Крис? — Крис Норман. Или Пол, в честь сэра Пола Маккартни. — Не Левой же, под льва -лещенка. Тогда уж Йося, колят Кабушкиной, как Иосиф Кобзон. Сошлись на джонни в память о джонни Ленноне. Крис звучала по-крысиному. Против Маккартни Эля ничего не имела против, но говорила, у нас целая собака, а не половина. Имя – самая простая вещь. Как его кормить, ухаживать, дрессировать. Вообще об этой породе хоть что-нибудь знаешь? Конечно. Пока ты геройствовал в Минске, Кабушкины мне целую лекцию прошли. В общем, это улучшенная немецкая овчарка с примесью крови волка. Мордочка похожая, ушки острые и скоро встанут. Но спина ровная, прямая, без скоса, как у немцев. И это очень хорошо. Кормить мясом, мне еще прикормок дали. А потом достанем импортное питание. Главное, тебе веселее будет бегать по утрам. С Джонни на поводке. Договорюсь с кинологической службой УВД, прикинул Егор. «Коль собака служебная, пусть умеет служить». «Тяф!» — ответил щенок. Естественно, он не разбирал ни слова, но понял, что внимание новых хозяев обращено к нему, и радовался, не выказывая никакого замешательства от смены обстановки и расстройства от разлуки с родными. Он будет скучать по своим. Валентина уверяла недолго, поскулит немного, когда обнаружит, что его не возвращают к маме, привыкнет и успокоится. Около дома он вдруг вскочил на четыре лапы и принялся заливиста лаять. И было с чего. Около самой ограды стоял обшарпанный белый «Москвич-412». Из него вышел человек с неизгладимой печатью зоны на выражение лица и походки. «Егор, вам велели передать, что залетные хотели выставить вашу хату. Мы присмотрели». «Кто велел?» Лейтенант вышел один и захлопнул дверцу, сказав Элеоноре оставаться внутри. «Батя! Вы его как не Нестроева знаете!» Уголовник сел в Колымагу, она завелась, водитель, не прогревая мотор, тронул с места. Егор, проводив их взглядом, принялся открывать ворота, чтобы загнать Жигули во двор. Небольшой намет раскидал лопатой. Остатки праздничного настроения сдуло, как порыв ветра сносит пламя свечи. «Кто это?» Элеонора прижимала к себе щенка, не желавшего успокоиться, словно прикрывала его от неприятных, незнакомых дядей. Слышала, что говорили с трибуны очередного съезда. Организованная преступность в СССР исчезла как явление. Ты только что видела ее, исчезнувшую. Пахан, смотрящий за районом, передал, что наш дом намеревались обчистить, но он не позволил. Тот самый, что предлагал потронировать счастье. Набивается в друзья. Правда, его покровительство обойдется сто крат дороже, чем польза от его услуг. Пока Джонни не защитник, придется завтра шлепать в советский отдел охраны, заказывать сигнализацию. Хлопотно, придется каждый раз набирать им, приходя с работы. Но дома под сигнализацией не грабят. Менты приезжают быстрее, чем воры успевают обшмонать жилье и скрыться. Кстати, недорого. По этой причине... Очередь граждан, желающих поставить сигнализацию, многолетняя, как на югославский гарнитур. Но следователю с милицией договориться несложно. Глеб Василевич, он же Баклан, привлекал уже тем, что не сиял профессиональным шармом мошенника, сразу располагающего к доверию. Возрастом примерно равный Егору, а ростом чуть ниже, он приехал на место встречи на обычном рейсовом троллейбусе как говорили в двухтысячных х беспонтовый. Лейтенант ждал в такси на площади Якуба Колоса, как раз напротив филармонии, где репетировали песнеры. А сама площадь по-прежнему несла уродливый шрам метростроя. Подземку планировали сдать к 40-летию освобождения БССР от оккупантов, то есть летом 1984 года. Так что жителям города требовалось терпение. Глеб, я Жора. Тот кивнул, настороженно глядя. «Да, я Глеб. Пошли, тут на красной есть кафетерий. Холодно, твою мать!» Внутри заведения стояли высокие круглые столы с алюминиевым ободом, более подходящие для кружек с пивом и воблы, нежели безалкогольного. Василевич взял пирожное и кофе с молоком. Егор — черный кофе без сахара. Но зря. Напиток был отвратителен. Сахар и молоко немного бы перебили вкус. Советский вариант кофе с цикорием мог понравиться только тому, кто ни разу в жизни не пил нормальный сваренный в кофемашине. «Жора, ты кто?» «Если опустить ненужные тебе подробности, искатель острых ощущений. Деньги есть? Денег нет. Несколько тысячонок найдется, но разве это деньги? Быстро приходят, легко уходят. Живем один раз». — Сестрицу мою впечатлил. Егор через силу отхлебнул кофейный суррогат. — Вот те крест. Не пытался. Она как бабочка летит на огонь. А я, даже не огонь, солнечная плазма. Постараюсь не обжечь ей крылышки. — Слушай, держался бы подальше от нее, — включил заботливого брата васильевич Смешно. Ты за нее переживаешь? Лучше бы не нюхала кокаин. — тем более их нормального поставщика взяли. Нарвется на дебила, что подкинет ей фуфел, и отравится. Ну и с обкурившейся или нанюхавшейся девкой делай, что хочешь. А ты хочешь? Не скрою. Когда целовались последний раз перед Новым годом, у меня встало. Но стрёмное. Я больше по простым, по колхозным, которые без претензий. Бритая физиономия Глеба свидетельствовала. Он обескуражен такой откровенностью. Парень снял вязаную шапку, открыв взору длинные светлые вихры. «Неуважительно как-то. А она за тебя ходатайствовала. Спасибо ей, но я и сам. Тем более это всего лишь развлечение. Хочешь, бери меня в дело. Ну а нет, без обид, разбежались». «Она сказала, что ты торговал золотом». «Вот же язык без костей», — изобразил раздражение Егор. «Точно бабам ничего говорить нельзя». Объяснил ей, с этим давно покончено, потому что статья. А пока я нашел схему, кодексом не предусмотренную. Само собой, попытаются приколупаться, если всплывет. Но чрезвычайно маловероятно, что кто-то будет копать в моем направлении. Туману напускаешь? Какой туман? Я прямо говорю, не скажу. Вижу тебя впервые, десять минут. Твоя сестра тебе тут же выложила про золото. Ты кому про мои гешефты расскажешь? — Да вроде говорил ей, что ты рисковый и фартовый, — поддел Глеб. — Без базара. Это когда делаешь ставку и ждешь. Сыграла она, или деньги ушли в задницу. Но вот ждать придут за мной или нет, нам не нужен такой хоккей. И тебе, Глеб, скажу, меньше знаешь, крепче спишь. — И как с тобой говорить? — А ты пока правила расскажи. Может, я сам первый пошлю тебя дальше, и продолжения не будет. — Правила простые. Входной билет — 200 рублей, и ты мне отдашь их прямо сейчас. Минимальная ставка — 1000 Вот это инфляция, — подумал Егор. До Нового года за билет просил сотку. Растут аппетиты у пацана. но ну, пусть потешится напоследок. А максимальная? Нет максимальной. Правда, больше пятерки никто не положил. Продолжай. Глеб всматривался в Егора столь испытующе, что, казалось, дырку прожжет. Участвуют 5 водителей. Чья машина останется на ходу, тот и победил. Соответственно, победили те, кто на него поставил. Я удерживаю 15%. Все честно. Лейтенант потер лоб. Ни хрена непонятно. Допустим, два десятка игроков, вряд ли больше. По паре косарей положили в среднем, и того сорокуха. 15% с неё это 6.000. Надо нанять гонщиков, подмыть пять тачек. «Не, арифметика не пляшет. Останется пшик. С двух угнанных жигулей, разобранных и проданных, навар куда толще. Опять? Ты часом не разводишь?» «А ты часом не из мусоров», — разозлился васильевич «Почему часом? Два года отработаю в ментуре по распределению. Ольга в курсе. Не час. Потом свалю, если война в Афгане кончится, и нас не будут обувать в сапоги». Но ты не ответил, зачем тебе этот гемор. Поднимешь в чистую штуку или две, а шуму и риска. Сколько людей в теме. Кто-то вложит еще. обижены проигравший, например. Обиженный? Пусть приходит снова и играет. У нас дверь в одну сторону. Зашел, выхода нет. Делай следующую ставку или... Или... Смотрю, у тебя железные яйца, парень. В самом деле. Чтоб такие заявки делать... Нужно кого-то за спиной иметь, а также сверху, чтоб прикрывал и крышевал. Не блефуешь? Один сосунок думал, блефую, по концухе повесился. А если бы не повесился, хватит духу завалить от казняка. Конечно, такого напора Василевич не ждал. Если один раз позволишь послать себя нах, все будут вытирать об тебя ноги. Тут ты прав, Глеб. Короче, у меня предложение простое. Сейчас даю тебе две сотни, да хоть три. Смотрю твою авторадео. Пару штук поставлю. Понравится, буду ходить дальше. Нет, значит нет. И не потому, что на тебя можно класть болт. Просто так договорились. Так неправильно. И за мной есть, и надо мной есть. Они не одобрят. Тогда не на того напал. Люди при деньгах, они с характером. И со своими условиями. Я сам решаю, куда трачу бабки. «С какими девицами встречаюсь? Или ты ищешь пельменя, готового лезть в петлю?» Егор сделал последний глоток, плеснул остатки в полузасохший фикус, поймав осуждающий взгляд тетки за стойкой, и повернулся уходить. «Стояночка! Ты уже слишком много знаешь о нас!» Тон Гопника плохо удавался студенту. «Не проблема. Могу завалить тебя прямо тут!» И тогда все будут знать о Глебе Василевиче 1959 года рождения, погоняло Баклан, только одно. Он труп. Ты даже мою фамилию выяснил. И год рождения. Само собой. Это несложно. Подумай. Я буду доверять несколько кровных тысяч неизвестному Васе Пупкину. Сам так развлекайся. Эх, жаль, что не вышло разговора. Он решительно вышел из кафе, взяв курс на стоянку такси. Расчет был прост. Баклан, строящий из себя крутого, не может оставить все как есть, иначе он в проигравших. Как и следовало ожидать, Глеб догнал. «Давай так. Первый раз без обязательств. А там решишь, ты с нами дальше или отваливаешь». «Когда?» «Завтра около полуночи встречаемся у выезда на Брест перед Кольцевой. Машина есть, готовятся. Будет лучше, чем в прошлый раз. Тебе понравится». «Ну, смотри». «Если что, я знаю, где тебя найти, даже без помощи Ольги». Егор, не смущаясь, что находились на открытом месте, сунул четыре зеленые пятидесятки. «Хорошо. А на твой вопрос я отвечу. Мне нравятся машины. И мотоциклы. В юности тренировался на кроссовых на «Заре». Считай, что гонки — это хобби. Зарабатываю другим». «Нормальный пацанский ответ. До завтра, Глеб». «Ага». Вот что сыщик из Заводского знал про стадион «Заря», о занятии мотоспортом организатора преступления. Что же сам не вычислил Василевича с такой-то зацепкой? «Хуже всего, что выезд на Брест – практически прямо противоположное место относительно стадиона», – прикинул Егор. «Тот на северо-востоке от центра. Брестское шоссе уходит на юго-запад. То есть рихтовать тачки они будут в другом, пока неизвестном месте». С грузом тяжелых мыслей вернулся в РОВД и тут же начал звонить, пользуясь отсутствием Вильнёва. Услышав доклад Егора, Аркадий заскрепел зубами так, что слышно было даже по телефону. «Что? Оцеплять все ровные пятаки размером со школьный стадион? Да ты хоть знаешь, сколько таких стадионов по городу?» «Спугнешь. Проще тогда делать засаду на выезде на Брест, брать всех теплыми и колоть. а толку, «Там наглые, раскормленные цыковские выродки». Аркадий удивительно непочтительно выразился в адрес ЦК учреждения, которое его контора обязана денно и ночно лелеять, причем по открытой линии. «Будут нагло ржать нам в лицо, потом вмешаются папашки, и дело закрыто». «Нет, нужно откровенное соучастие в преступлении». Башляя за зрелище в третий раз подряд, они подстрекают васильевича на новые угоны и уничтожение личного имущества граждан. Устойчивая организованная преступная группировка. «У нас же нет преступности притворно удивился Егор. в «Секретной отчетности есть. Ладно, времени немного. Что-то придумаем до следующей ночи. Можешь пока встретиться с сестрой васильевича Потом обидеться за брата не даст». Хотелось вспомнить вслух словечко Вильнёва «Писькострадалец», Но лейтенант не хотел избыточно поддевать ГБшника. «Это я ей не отдамся. Перетопщица». Егор принес нархозовкам в жертву Давидовича, пусть тешатся. Тем более Леха не в претензии. «Вас волнуют высокородные мальчики, ментов машины. Мне звонить в ур Погоди, розыск мы сами подключим, если будет нужда». Последняя фраза не понравилась абсолютно. Запахла извечной конкуренцией. КГБ против МВД, где Егор играл за обе команды сразу, сидя на разъезжающихся стульях. Так и анус недолго порвать. А если у КГБ элементарно не хватит людей? Мастерство их группы захвата, когда брали оба не впечатлило ни разу. Что любопытно, операция выпала в ночь на пятницу, то есть с шестого на 7 -е. Коммунистические безбожники Рождество не отмечали никак. Не озарующая пацанва, задумавшая крушить тачки, не открывшая на них охоту силовики. Поскольку был четверг, по советским понятиям рыбный день, Егор потратил остаток дня на ловлю рыбы в мутной воде. А именно, шлифовал расклад по договоренностям с Яковом Наумовичем. В итоге, доля Егора, собственно, будущей четы Евстигнеевых, ужалась с двух третий до одной трети пирога. Но в абсолютном выражении он мало потерял. Может, и выиграл, поскольку продажа грузинских поделок Минской Фарце мелким оптом по каналам директора торга предполагала большую маржу, расходы меньше, не нужно платить Шиксе и другим торговкам из счастья. Безопасность Яков брал на себя и сохранность под собственную материальную ответственность. Естественно, большая часть левака не предназначалась для хранения вместе с официалом, Егору осталась работа с поставщиком, Кабушкиной – транзит в Прибалтику. Доля Валентины Ивановны также несколько усохла, но, к счастью, по инициативе директора, а не Егора. Та, слегка расстроившись, собственно, как и любой другой из торговой сферы, согласилась. А ведь недавно вообще собиралась соскочить. К тому же счастье избавлялось от параллельных потоков – правого и левого. Теперь, по большому счету, Кабушкину не за что прищемить. от Отчего быть недовольной? Наверное, очень недовольный был бы Попаноч. Габисты к поимке Василевича сыщиков не привлекли. Аркадий сослался на прямой запрет Сазонова, уверенного, что из розыска кто-то обязательно сольет информацию. И вся комбинация пойдет прахом. Проблема в том, что в КГБ БССР не существовало никакой спецгруппы вроде Альфы. Та имелась лишь в Москве. С ОМОНом, СОБРом и прочими командами накачанных и выдрессированных костоломов ситуация обстояла так же. Никак. В начале 80-х не задумывались, что в тихой Беларуси понадобится спецназ. Простого хулигана и участковый заломает. Но готовились капитально, потратив весь вечер пятницы. Егор получил в свое распоряжение «Черную Волгу» с частными номерами. Технарь, показавший в ней некоторые ухищрения, правда до тачек Джеймса Бонда она не дотянула и близко, заверил. Даже при выключенном двигателе работает довольно мощный передатчик. Сигнал засекается более чем за десяток километров. Под одежду навесили бюстгальтер, то есть комплект передатчика и микрофона. Причем аппаратура «Волги» и ретранслировала, и записывала, услышанное микрофоном. И хотя все это великолепие запросто перекрыл бы любой недорогой смартфон, Егор счел необходимым, восхищен надсокнуть языком и сказать «Да, до чего техника дошла?». А потом попросил поездить на Волге. Первый и последний раз он рулил такой, когда вез в багажнике два грузинских трупа. В этот раз надеялся, что обойдется без жертв. Но, как любой, интуитивно одаренный чувствительной пятой точкой, догадывался, Что-то произойдет. Нехорошее. Особенно смущало, что план операции отсутствовал, потому что не знали, где состоится гонка. Соответственно, где будут стоять парни на шухере, которых предстояло нейтрализовать. А затем отрезать пути отступления и участникам, и зрителям. Егор получил фальшивое водительское удостоверение на имя Георгия Петрова, то есть жоры Милицейское оставил в «Жигулях» во дворике КГБ так же, как жетон, карточку-заместитель и, главное, белый пластмассовый свисток – залог ментовского успеха. Табельное не взял, так при всем напряжении фантазии не смог бы объяснить оперативному дежурному, зачем следователю идти в оружейку и брать личный пистоль. После службы, до да перед выходными. Уток стрелять. с кольцевой выехал в гордом одиночестве, насвистывая союз нерушимой республик свободных чтобы диктофоны КГБ зафиксировали его уропатриотический настрой.